Глава двенадцатая «Мы все умрем». «Нет, мы все точно умрем», — положив голову на руки, сидел за пультом управления маскировкой корабля. «Вокруг нас уже царил бой. Мы приступили к выполнению, как мне кажется, безумного плана. Когда голосовали за его реализацию, я единственный был против, так как я был Ахиллесовой пятой в этом самом плане». А он-то был достаточно простой и очень рисковый одновременно. Первый этап плана превосходящими силами наших кораблей, а это было примерно 80% вообще всех наших бойцов и флота, ударить по базе ремонта клана Грей. На охране этой базы ремонта был как раз один отремонтированный линкор, три легких крейсера, 10 фрегатов и больше сотни эсминцев. С нашей же стороны выдвинулись три тяжелых крейсера, 10 легких крейсеров, 23 фрегата и больше 150 эсминцев. Наших сил вполне хватало, чтобы уничтожить все, что там было. Но это нам, конечно же, не нужно. Второй этап плана – отвести обороняющиеся силы Греев подальше от станции, уничтожить группировку по частям. Как раз сейчас это и происходило. С нашей стороны потерь пока не было так как у нас преобладала дальность действия. Мы стреляли на упреждение, не экономя боеприпасы, а противник помирал, не успевая на нас напасть. 30% сил уже было уничтожено, а рядом с линкором с каждой минутой оставалось все меньше и меньше сил противника. Третий этап плана. Нашему отряду необходимо было незаметно подобраться на изгнаннике к линкору на расстояние около 80 метров, после чего с помощью моей способности Высадить туда группу из 30 бродяг для захвата линкора. Это была самая сложная часть плана. Сейчас мы уже находились в маскировке в стороне отбоя. Медленно приближались к линкору. Но у меня было опасение, что нас заметят. И я все больше и больше паниковал на этот счет. С такого расстояния линкору можно дать всего несколько залпов основными орудиями. Мы даже уклониться не успеем, как нам придет конец. Последний этап плана. Группой из 30 человек уничтожить полностью весь или почти весь экипаж корабля, после чего захватить управление. С помощью линкора, чтобы обозначить его захват, мы должны были уничтожить ремонтную станцию с двумя другими линкорами. Это было не особо сложно, с учетом того, что большая часть оборонительных сил должна быть к этому моменту уничтожена. «Три минуты до контакта», – проговорил в динамике Костя. «Всем бойцам приготовиться к перебросу!» Долго близко находиться не смогу. Войд. Как там с маскировкой? Держится пока. Напряженно ответил я, следя за показателями. Насколько это продлится, не могу сказать точно. В нашу сторону их системы поиска точно не направлены. Но нас могут зацепить боковыми или побочными системами. Не кипишуй. Тут же в лес лаки. У нас все получится. В случае опасности Костя знает, что надо делать. Надеюсь. Помотал головой я, смотря за тем, как разворачивается бой. Наши изображали отступление. Реально начали нести потери. Не такие большие, какие ожидались. Причем никто не погибал. Успевали покидать корабли по большей части. Но все равно это было неприятно. Я почему-то брал их смерти на себя. Себя считал виноватым в каждой гибели. «Две минуты до контакта!» Вновь раздался голос Кости в динамиках. Я встал со своего кресла. Последний раз бросив взгляд на камеры. Пока все хорошо, даже очень хорошо. А это напрягало еще больше. Не зря сказали, что любой план придуман для того, чтобы ему не следовать. А у нас все точно и четко по пунктикам. Даже потери в рамках плана. Мне это не нравилось. Чувствовалось, что где-то попахило чем-то нездоровым. Покинув свой пост, я быстро перебрался в десантный отсек. Тут уже стоял весь отряд из 30 человек, включая меня и Пульсара. «Было решено, что молния и Лаки останутся на корабле для прикрытия. Поддержка для Элси была просто необходима. Мы уже убедились в том, что она может делать почти все сама. Но при этом энергия корабля расходовалась в таких количествах, что даже страшно было. Минута до контакта. Расстояние до корабля 500 метров. Уже напряженно отчитался Костя, маневрируя между линиями огня линкора. Активировав свою броню, я подошел к стене и прикрыл глаза». Снова я раскинул свое пространственное чутье, чтобы понять, куда именно открывать свою кротовую нору. Потом я начал обливаться почти с самого начала. Вокруг была только пустота, и лишь иногда мелькали снаряды линкора. Это на самом деле пугало. Я не хотел отправлять людей в великое ничто. А если вдруг я дам осечку? А если у меня не получится? Выровнялся. Сравнял скорость. Приступи к переброске личного состава. Когда пришла пора, отдал приказ Константин, которому делегировали это право, так как за данный этап целиком и полностью отвечал он. Глубокий вдох, своим внутренним взором нашел пустую площадку, где ничего не было, и открыл первую кротовую нору. В нее тут же забежал боец, предварительно передернув затвор своей автоматической винтовки. Стоило ему исчезнуть внутри, как кротовая нора захлопнулась, а мне пришлось открывать новую. Потом еще, и еще, и еще. Ленкор начал менять курс. На 26 шестом человеке сказал Костя. «Можем попасть под снаряды, Войд, быстрее!» Рискнув, я очень сильно напрягся и сразу открыл три кротовые норы. В голове тут же начало шуметь. В ушах зазвенело, все тело сковало тупая боль. Но у меня получилось. Пульсар и еще три бойца разом прыгнули на линкор, после чего туда вывалился я. Что было дальше с изгнанником, я не знал. По идее, он должен был уйти от линкора и вступить в бой, оказать помощь нашим силам, ударив в тыл. Если уничтожит хоть один крейсер противника, нашим уже станет куда легче. А так, только удача поможет и нам, и ему. «Рискованное предприятие!» — усмехнулся Фрост, осматривая отсек, в котором мы находились. «Хрен пойми, где мы. Возможно, даже не получится выбраться отсюда». «У кого есть датчики? Проверьте, есть кислород хоть тут?» «У тебя нет датчика?» – удивился Форест. «А на кой он мне?» – удивленно спрашивал первый. «У меня баки кислорода на 10 часов, но любой бой хватит. Так что для экономии материала исключил датчик кислорода во внешней среде». «Резонно!» – кивнул Форест. «Есть кислород, но концентрация немного снижена. Какое-то техническое помещение или прослойка между броней и используемыми отсеками». Ответил я, когда пришел в себя. Поэтому нас еще не засекли. Тут нет никаких датчиков, нечем у нас обнаружить. Но и выбраться мы отсюда можем только одним путем, пробив дыру в стене. Перемещать снова между слоями брони я вас так много раз не смогу. Сдохну. Так это понятно. Пожала плечами коррозия. Поэтому меня и выбрали в этот отряд. Переведи пока дух. Я посмотрю, где смогу эффективнее всего сделать эту самую дыру, как ты говоришь. Попробую не затронуть ни одного датчика. Ты чувствуешь металл? На всякий случай уточнил я. Да, кивнула она. В радиусе метров десяти чувствую все, что находится в металле. И в таком же радиусе могу применить свою способность. Отдыхай. И так уже многое сделал. А я пока прощупаю стену. Усевшись возле внешнего листа брони, я прикрыл глаза. Голова сильно болела. С этим не поспоришь. Я разом переместил трех человек, три объекта применив способность третьего уровня. Мой организм был просто в шоке от такого. Разом потерял 120 единиц АТФ. Пришлось моментально заливать энергию из накопителя в организм, что напрягло сердце достаточно сильно. В какой-то момент меня поглотила сладкая дрема, но даже в ней меня преследовал кошмар, что что-то может пойти не так. Остальные бродяги в силу своего опыта пытались разработать четкий план так как некоторые, как и я, тоже умели чувствовать пространство. А некоторые, всегда необходимые, ненамного вперед могли заглядывать в будущее. В конечном итоге какие-то наброски плана были разработаны. Нам необходимо было пробраться сначала в центр питания всего корабля, захватить его и обездвижить корабль. Тем самым мы смогли бы обезвредить и внутреннюю систему защиты и помочь нашим, кто сейчас ввел активное сражение в открытом космосе. Далее... Нам необходимо было пробраться в ставку командования этим кораблем. И там уничтожить вообще всех. Да и на всем корабле. Это занятие вообще не быстрое и очень трудоемкое. Всего у линкора есть пять главных отсеков. Технический отсек. Внутри него находилось главное энергоядро корабля. Жилой отсек. Отсек управления. Двигательный отсек. И отсек обеспечения. Сейчас мы находились рядом с отсеком обеспечения. Тут были в основном склады с боеприпасами и небольшое количество корабельных орудий. По соседству с ним был технический отдел, если двигаться в сторону хвоста, и жилой отсек, если двигаться в сторону носа линкора. «Хреново!» — нахмурился водяной. «Через весь корабль придется двигаться». «Наоборот, хорошо!» — хлопнул ладонями Варяк. «Не придется лишний раз по кораблю бегать и противников искать!» Не согласных с нами прикончим, согласных с нами запрем где-нибудь для нашей безопасности. Слишком много работы, мурился провидец. Легче разделиться на несколько групп. Первая в большом количестве пойдет к главному залу, к мостику, ибо там, скорее всего, основные силы охраны корабля. Остальные пойдут в сторону энергоядра. Так, мне чутье, говорит, будет лучше всего. С остальными и разбираться не надо будет, когда корабль отключим от питания. Дело, говоришь? кивнул Фрост. «Легче отрубить всех от корабля, тем самым зажав их в одном месте». «Тогда так». Поднялся на ноги я. «В первой команде, человеком, что будет прокладывать путь, буду я. Во второй – коррозия. Если что, сможем преодолевать преграды в обе стороны. Других бойцов, как я понимаю, с похожими на наши способности нет». «Я?» – поднял руку Электро. «Но перемещать смогу так только себя я. Если надо будет». Смогу в один миг в любой части Линкура оказаться. Можешь прикончить кого-нибудь в главном зале?» В Шутку спросил Тверд. «Спокойно», — кивнул Электро. «Только дайте добраться до какого-нибудь провода. Никакое сопротивление не спасет от моих способностей. Появился, сделал черное дело, тут же исчез. Делов-то...» «Потом это сделаешь», — посмотрел я на него. «При крайней необходимости. Сейчас же нам надо правильно распределить бойцов в команды». «Да что делить?» — возмутился Провидец. Я уже видел составы. И ты прав насчет себя и коррозии. В первом отряде, что пойдет к главному залу, будет 17 бродяг. Во втором отряде будет 13 человек. В первом отряде по большей части будут силовики. Те, кто сможет принимать удар. Во втором отряде нужна скорость. Поддержку делим поровну. 10 бойцов-силовиков в отряд Войда, начал делить нас Варяг. Два бойца-ловкача и скоростных, один из которых Войд, в тот же отряд. Плюс 5 бойцов поддержки. Второй отряд. 8 ловкачей и 5 поддержки. Должны управиться. Вы закончили?» Недовольно высказалась коррозия. «Я нашла место, где нас не заметят. Надо только проверить, что по ту сторону. Ни хрена по ту сторону нет. Пустое помещение». Спокойно ответил я ей. «Делай дыру». «Есть, командир?» Салютнула она мне, после чего приложила руку к стене. И вся с виду напряглась. Сначала не было видно, чтобы что-то происходило. Потом металлическая стена начала покрываться ржавчиной. С каждым мгновением этой ржавчины становилось все больше. Уже через минуты был круг радиусом с 2 метра. Почти всем бойцам хватило. Но самые большие наши могли не пролезть в полный рост. Но ничего, согнуться, если понадобится. Спустя 5 минут ржавый металл начал опадать, растворяться из-за чего начал создаваться идеально круглый проход почти через пятиметровую стену. И только в этот момент коррозия опустила свою руку. «Что за дикие сплавы игры используют?» Устало возмущалась она, присев на корточке, рядом со все еще создаваемым проходом. Три раза из накопителя энергию в АТФ переводила. «Очень крепкий металл», — усмехнулся я. «Я бы тебе сказал, что это за сплавы. Да вот меня братец не пустил к схему, когда я его просил об этом». Так что, увы и ах, развел я руки в стороны. Шутник. Хмуро пробормотала она. Через 10 минут сможем идти. Войд, следи, чтобы никого не появилось по ту сторону. А то сразу будет тревога. И вот тогда нам уже будет не сдобровать. В радиусе ста метров точно никого нет. Прикрыл я на мгновение веки. Пять пустых помещений. В каких-то что-то находится, но я не могу понять, что именно. И неважно, Отмахнулся провидец. Главная цель. Согласно тому, что происходит по ту сторону, показал он пальцем на слой бронированного металла. Нам надо спешить. Что-то там какая-то нездоровая ситуация складывается. Наших перестали преследовать. И защитники постепенно начали откатываться назад. Это уже не так важно. Сжал кулак и варяг. Главное, что мы внутри. Наши, по всей видимости, окончательно отступили, оставив корабли с системами маскировки. Будут наблюдать и ждать. Можешь сказать, какие там потери. Нам надо ориентироваться на то, с чем нам в первые мгновения после захвата линкора придется столкнуться. Остался один крейсер, уселся провидец. Три фрегата, около 50 эсминцев. Точно не могу сказать. В прошлое не особо хорошо смотрю. А настоящие у меня словно в тумане. Особенность моей способности. Я на будущее заточен. Много. Нахмурился я. Сильно много. Если не повезет, нас даже могут уничтожить. «Есть у кого вариант связаться с нашими. Мы постоим неактивные какое-то время, чтобы не провоцировать противника. А когда наши появятся, тогда и начнем отрабатывать по станции ремонта». «У меня есть возможность», — сказал импульс. «Я даже предвидел этот вариант. Но и противник может понять, что что-то не так. Если поймут, — продолжил провидец, — у нас будет около 10 минут, чтобы уничтожить станцию ремонта и покинуть линкор. Иначе мы все подохнем тут». «Умеешь ты радовать». Усмехнулась коррозия. Где-то минута осталась. Приготовься, кто не готов. Поднявшись на ноги, я проверил свой накопитель. Из 140 единиц энергии у меня было 80. Но у меня с собой было на всякий случай три батарейки номиналом в 500 килоджоулей, Так что особых проблем с активацией способности не должно было возникнуть. Главное, я сейчас заполнил свой накопитель до конца, предварительно восстановив себе необходимое для организма количество АТФ. Поделившись на отряды, мы начали медленно выходить из прослойки между броней и отсеками корабля. Нам предстояла весьма сложная задача. Тут точно больше тысячи членов экипажа, которых игнорировать до определенного момента просто не получится. Придется разбираться со всеми, кто будет нам противостоять. Перед тем, как мы разделились, провидец скинул всем по мысли каналу созданную им карту корабля, чтобы нам было проще ориентироваться. Это определенно облегчало нашу задачу, с учетом того, что провидец уходил с отрядом, который должен был вырубить весь линкор. «Запомните!» – строго говорил варяг. «Не геройствовать, не лезть на рожон. Если верить провидцу, противник отступил. Сейчас самое главное – захватить линкор. Быстро, четко, слаженно. Все все поняли». «Вижу, поняли. Выходим из помещения и быстро расходимся». «Стараемся не попадаться на глаза. Войд, информируешь свой отряд. Провидец, информируешь наш отряд. Есть вероятность того, что противник попытается уничтожить линкор до того, как мы его захватим. Вроде все обсудили, пока коррозия ломала стену». «Не ломала, а делала проход». «Похеру», — вздохнул Варяк. «Начали».